Глава 25. Верховный. Знакомство с родителями моей уже точно жены прошло очень тепло. Меня приняли быстро, без лишних вопросов и косых взглядов в мою сторону. Судя по всему, они уже ни во что не верили, но надеялись. Как там говорится, надежда умирает последней? Это, по всей видимости, их случай. Все было хорошо ровно до того момента, как я не зашел в дом. Чужая энергетика, которую я отчетливо чувствовал, ударила в нос немного гнилым запахом. И буквально через некоторое время Регина споткнулась. Совпадение? Можно было бы списать и на это, если бы не одно «но». Дома она не падала, не спотыкалась, не роняла на себя вещи. А тут, пока вел ее в кухню, уберег три раза. Девушка даже и не заметила, как в ее сторону стала падать вешалка. как горячий чайник чуть накренился в ее сторону. Ножка стула жалобно пискнула. И я попросил Регину сидеть на одном месте, никуда не вставать, ничего не трогать. А сам вышел в гостиную, оттуда и стал звонить Варваре. — Представляешь, — сказала она, как только подняла трубку, — заплутали мы немного. От дома с красной крышей свернули вправо, а там тупик. И, не дав мне хоть что-то сказать, добавила. Предчувствие меня еще ни разу не подводило. жду не торопитесь усмехнулся радуясь такой преданной дружбе жди жди сейчас совсем разберусь надо же как повезло сегодня карты разложить пробормотала женщина и отключила звонок ждать варвару пришлось недолго зато она не только суть проблемы обозначила но и того кто ее приносил к дому приманила или они сами так приходят в каждый приезд регины разместившись за столом стали ждать гостей а они и зашли Без стука и приглашения. «Полина!» – воскликнула полноватая женщина. «Говорят, дочка приехала». Тут-то соседка, подруга и просто нехорошая женщина заметила меня, удобно сидевшего за столом и внимательно смотрящего на все это представление. Силу мою она на себя ощутила сразу. Даже сделала шажок назад. А вот родители Регина, кстати, мою сущность восприняли очень даже хорошо. Прямо как дочка, мне на радость. естественно приехала прищурилась теща с мужем о да осталось только расписаться до да свадьбы сыграть но это сущие мелочи печать нам поставят завтра да хоть сегодня как с мужем всплеснула руками гостя а как же павлуша павлуша вышел из за угла и с обидой посмотрел на регину словно она у него отобрала конфету которую он берег долгие годы до лучшего момента «А с Павлом мы друзья с детского сада», – пожала плечами Регину, которая явно вообще никогда и ни при каких обстоятельствах не рассматривала этого мальчика в качестве законного мужа. С другой стороны, ее можно понять. Девушка видела друга на горшке, в неприглядном виде. Знала о том, что в возрасте четырех лет он писался в штаны. Это я образно. И тут он предлагает себя в качестве супруга. Такое второсортное предложение на самом деле. Неприглядное. — Ну, знаешь ли, женщина вскинула подбородок, да только на ее горе из-за стола стала подниматься Варвара. Свою длинную косу она перекинула за спину и угрожающим тоном произнесла. — Сегодня же все наговоры вернутся в ваш дом, да стройную силою. Уж я так делать умею. Соседка попятилась снова, споткнулась, чудом не упала и рванула вон из дома, совсем позабыв о сыне, который, потоптавшись, был отослан мамой Регины домой. А вот дальше посиделки пошли душевнее. Мы с отцом девушки на улице жарили шашлык и делали овощи. Женщины в доме о чем-то тихо переговаривались, периодически смеясь. Мне даже как-то спокойно стало, приятно и даже комфортно. Природа, дом у родителей Регины добротный и уютный. Общую картину портили соседи, которые нет-нет, да и пытались подсмотреть через забор. Чем же мы таким интересным занимались? Папа Регины на этот случай достал вилы с совсем непрозрачным намеком. «Достали», – проговорил он. «Вечно лезут, куда не следует». Тут я был полностью согласен. Даже мельком предложил им переехать ближе к дочери. Уж территорию под дом мы выберем. Было бы желание. Над моим предложением обещали подумать. Домой мы уехали поздно-поздно вечером с полными сумками гостинцев. Больше всех радовалась ведьма. которые подарили закрутки с соленьями и несколько видов варенья. Даже в гости приглашали приехать. И что-то мне подсказывает, Варвара скоро умчится в эти края в отпуск. Лес тут хороший, дикий, людьми почти не исследованный. Для нее самое подходящее место. Регина согласилась ночевать в отеле, потому что работу-то никто не отменял. Мне еще со всеми встретиться надо. Опять же назначенные мероприятия прошли мимо нас. Хотя бы результат узнать следовало. Но пообещал девушке, что выходные будем проводить в загородном доме, где нравилось теперь не только мне. И что могу сказать? Только приехали, как понеслось. Отчеты, доклады, фото, встречи. Мне кажется, дай людям волю, они и ночью меня донимать будут. Первые два дня я только и делал, что вел общение, договаривался о новых мероприятиях, прописывал в ежедневнике все планы и составлял график работы. Да и потом... Лето медленно подходило к своему логическому завершению, а тут появилась идея. Сделать на территории отеля зимний каток. Спуск с горками, ледяной городок. Площадь-то позволяет? «Стоп», — сказал я через пару дней. «Регина!» Девушка заглянула ко мне в кабинет, когда уже было послеобеденное время. «Что случилось?» — уточнила она. «Я все понимаю», — вздохнул, поднимаясь из-за стола. «Что раньше в этом графике и пахал». «Но это все иначе?» «Да?» – удивленно произнесла девушка. «Я как-то и не заметила». «В том-то и дело, что нужно менять привычки. Я тебя только ночами вижу, когда ты спишь». «Ну, я устаю». Мне даже совестно стало. «Давай ты отдыхать будешь, а я другого помощника себе подберу». «Ну уж нет. Тогда на сегодня закругляемся. Дело есть». «Хорошо», – легко согласилась девушка. Паспорт нужен будет, нахмурился я. Через полчаса встречаемся на парковке. Не опоздаю. Регина не опоздала, пришла минута в минуту, а я был, как всегда, собран и серьезен. Не буду же подавать виду и говорить, куда мы едем. Сюрприз должен оставаться сюрпризом. Я готова. Девушка пришла в строгой юбке кремового цвета, легкой блузке, на ногах босоножки. Ага, сумочка маленькая на плече, в руках рабочий блокнот и ручка. Чудесно. Не смог удержаться, прижал ее к себе и поцеловал в висок. Едем. Оригина улыбается, довольно жмурится и садится в машину рядом со мной. Выезжаю с парковки и машу на прощание рукой Владлину который почти сразу же срывается с места и бежит в сторону отеля. «Что это с ним?» – уточняет помощница. «Без понятия. Слежу за забегом товарища». Лишь бы не натворили без отсутствия начальников ничего. Мы смеемся, но все равно уезжаем, потому что даже нет никакого желания что-либо проверять. Даже вот интереса не возникло посмотреть, куда он так спешил. Сегодня на улицах города многолюдно. Машины некоторое время толпятся в центре города из-за сломанного светофора. Но я терпелив и почти не взбешен. Да и нельзя мне портить такой момент. Регине же все ни почем. Она с интересом смотрит по сторонам, тихо подпевает какому-то хиту с радиостанции и кажется такой беззаботной и легкой, что и сам немного, но успокаиваюсь. «Это куда мы приехали?» – уточняет Регина, когда я останавливаюсь на парковке отделения ЗАГСа. На что похоже, поворачиваюсь к ней и забираю с колен сумочку, чтобы достать из нее паспорт. Блокнот нам не нужен, а вот ручку прихвати. Девушка хитро прищуривается, но ничего мне не говорит, а покорно делает то, что попросил. Из машины я выхожу первым, но лишь для того, чтобы обойти автомобиль и открыть дверь своему пассажиру. Подав руку, помогаю будущей жене выйти. «Готово», — уточнил. «Еще как! Где там нужно договорить?» да Я лишь качаю головой, но в глубине души где-то очень-очень глубоко радуюсь тому, что мне попалась такая сговорчивая особа. с которой можно и в огонь, и в воду. Думаю, Регина и сама с удовольствием куда-нибудь залезет. Даже просить не придется. Поднявшись по белоснежным ступеням, мы попадаем в просторный холл, где нас сразу же встречают и провожают в зал с множеством зеркал. Здесь мило, но не очень приятно, когда ты отражаешься со всех сторон. Однако почти сразу же на этот факт я перестаю обращать внимание и отдаю паспорта. Да-да, ценные указания, как, куда и что нести, я получил. Госпошлину заплатил, документы заполнил заранее и обо всем договорился. Пару дней назад. Просто долго думал, как преподнести визит в это место, пока не решил. Никак. Так как меня сильно уважают и знают в лицо, то согласились организовать торжественное мероприятие в любой из рабочих дней. Вот мы и здесь. Регина крепко держит меня за раскрытую ладонь, но улыбается так счастливо, что волна ее радости окатывает и меня, как прохладные волны после тяжелого и сложного дня. Мы выслушиваем стандартную поздравительную речь, я же медленно достаю уже давно приготовленные кольца, которыми мы и обмениваемся. При этом руки почему-то трясутся именно у меня, а не у моей жены. «Навсегда?» – уточняет она. «Навсегда», – тихо произношу. «Это долго». Это счастливо. Я научу. Регина кивает, принимая мои слова. А свадьбу, как и договаривались, сыграем через месяц, чтобы все-все успели к ней подготовиться. Однако я совсем забыл, с кем работаю уже много-много лет. Как только мы вернулись в отель, нас встречал коллектив отеля с большим караваем, поздравлениями, шарами, цветами и огромным накрытым столом. Сюрприз однозначно удался. Теперь-то понятно, куда так резво бежал начальник безопасности. Сидя за большим столом в кругу друзей и работников отеля, которые успевали и работу свою делать, потому что посетители шли, иногда заглядывали в наш зал, но быстро уходили в другую сторону. Константин Вениаминович. Ко мне подошел Степан. Постоял на расстоянии, сделал еще два шага вперед, замер, потом еще шагнул и тихо произнес. — Мне стало с вами неожиданно комфортно работать. — Да, я заметил, что ты перестал заикаться, — подтвердил. — И стоять рядом с вами могу. — А рядом со мной, — уточнила жена. — А вот рядом с вами уже проблематично, — выдал товарищ. — Эй, — возмутилась Регина, — нормально же все было. — Шучу, — улыбнулся Степан, поднимая фужер за молодых. — Женю, — решила Регина, — пока не решила на ком. Степан подавился, извинился и сбежал. Но было уже слишком поздно. Месть верховной Регины Викторовны не заставит себя ждать. Уверен. Регина проводила молодого человека долгим взглядом, а потом вдруг наклонилась ко мне и тихо проговорила. А вот те прям воркуют. И да, ее слова были чистой правдой. Владлен оказывала открытые знаки внимания Любе, которая только улыбалась и кивала мужчине, словно подбадривая его на новые подвиги. а Евгений с Анной просто мило сидели рядом и общались. Лишь бы девочек мне раньше времени не испортили, пробормотала Регина, потом задумалась и исправилась. Лишь бы девочки не испортили твоих парней. Вот уж чего не будет, того не будет. Встал я защитой за мужскую часть. Они у меня отличные ребята. Охотно верю. Праздничный вечер медленно перетек в ночь. Многие уже отбыли домой, со стола все было убрано. Работники снова разошлись по своим делам. А мы с Региной гуляли по большой территории отеля и спорили. Она уверяла, что просто жизненно необходимо установить в небольшом парке под тенью деревьев большую детскую площадку. «Зачем? У нас отель для взрослых, состоятельных и серьезных людей. Им нужна тишина, покой и долго работающий бар. Они едут в отпуск. Они устали. Сколько людей я видел замученными». с черными от недосыпа кругами под глазами, с глубокими думами. Они тут оживали, расцветали и уезжали со слезами на глазах. «Ты и детей хочешь?» – уточнила Регина. «Хочу. Тут без вариантов. Это было моей мечтой. А я хочу, чтобы им было где играть, пока родители занимаются своими делами. И этим местом должен стать не вестибюль с дорогими вазами, а игровая площадка на свежем воздухе». На следующий день... Я искал организацию, которая мне не только установит большой детский городок, но и сделает детский бассейн с горками внутри. Что я могу сказать? Кто-то уже начал вить из меня веревки. Уже рассматриваю вариант с выкупом территории, что находится рядом с отелем. Начну строить еще один отель, где можно будет отдыхать с детьми. Ну, Регина Викторовна, ну хитрюга.